Глава седьмая. Прикорнув за столом, я уснула на кухне. Среди ночи в полудрёме почувствовала, как меня подхватили сильные мужские руки и уложили на кровать. От усталости не смогла даже открыть глаза. Только промычала что-то в благодарность и снова отключилась. Утром, выскользнув из спальни, обнаружила Генри на кухне, сооружающего завтрак. «Садись», — сказал он, улыбнувшись. «Я уже и кофе сварил». «Эм, спасибо». Было неловко, словно украла душу его сестры и влезла в её тело. «Я обмозговал хорошенько всё, что ты рассказала, и не считая, что это враньё. Придумать такое невозможно, да и моей сестре точно ни к чему. Прогонять тебя не стану. Лучше уж будь теперь названной сестрой, чем коротать век одному. Родители мы с ней схоронили, подались сюда не от хорошей жизни, лишились в Англии всего, и работы, и дома». Впрочем, эта долгая история не такая интересная, как у тебя». Генри едва заметно улыбнулся. «Больше только никому не рассказывай, примут за сумасшедшую». «Я и тебе не решалась довериться сразу. Понимаю, как это выглядит со стороны». Взяла придвинутый ко мне бокал и глотнула горячего ароматного кофе. «Да уж догадался, что не от хорошей жизни призналась. Только я вот о чем вчера подумал. У нас-то магией не пахнет. Может, и была когда? Сказок много». А где правда, уже и не разберешь. А вот у индейцев и сейчас волшебство есть. Диковинное и чуть страшное. Как это? Чуть не поперхнулась я кофе. Извини, даже после случая со мной не верится. Всегда думала, что любое колдовство – это пока еще неизвестные науки, законы физики или приборы, которые мы просто не в состоянии понять. Как, например, кузнецов ведь раньше за колдунов принимали. Ты не видела то, что довелось мне. Они как-то приручили духов животных. Зовут их тотемами. Я участвовал в последних сражениях. Их воины могут обращаться в зверей. Самых настоящих. Представь только, бежит на тебя индейец. А через секунду на его месте огромный ягуар или волк. Лапой крушит пятерых за раз. В жизни так ничего не боялся, как тогда. А трусы меня еще никто не называл. Теперь настал мой черед удивляться. Не знаю, что и сказать. Вроде как мне-то уж верить в волшебство положено. Только мой разум технаря противится этому. Хе, мы в той долине, возле реки Делавер, тоже поначалу поверить не могли. Шутка ли, чтобы человек к животным обращался? О таком и не слыхивал никто никогда. Поэтому проиграли войну. Нет, качнул головой Генри. Племена объединились, выбрали вождя над всеми и дали нам отпор. «Правильно сделали», — не сдержала я эмоций. «Что такое говоришь?» — возмутился мужчина. «Ты ведь не знаешь наших последствий той кровавой бойни. Целую нацию почти вырезали под корень, нарочно заражали оспой, согнали жалкие остатки племен в резервации, где индейцы умирали от голода. Я не могу одобрить бездумное уничтожение народов, какими благими целями подобное не пытались оправдать». «Это земля индейцев. Мы здесь пришельцы, уничтожающие их леса и поля, животных, людей. Все, до чего дотянутся алчные руки. Мне понятны твои слова, и я никогда не оправдывал воин, но и наших солдат жалко. Ваши правители начали эту резню и получили по заслугам, хоть в одном из миров. Сейчас у нас мир с племенами» заметил Генри. «И я рад этому. Только не все так просто. Иракезы не прочь ограбить проезжих. Забредают Шауни и Эри. Не все они настроены враждебно, но бывает всякое». «Их сложно винить за это», не сдавалась я. «Вас сюда не звали». «Мэрит, не будем спорить», мягко оборвал меня Генри. «Я согласен с тобой, но ты должна понять, эта земля дала нам надежду на будущее». «И правда, хватит», согласилась с ним. «Это к чего доброго еще поссоримся, не успев как следует подружиться. Давай уж лучше обсудим, как нам быть дальше. Не могу я больше сидеть в пекарне». «Женщины не работают в мастерских», — с сомнением поглядел на меня брат. «Даже если ты лично попросишь мистера Дина, а деньги нам сейчас по зарез нужны. Одна квартира чего стоит? Запечь твою отдельно платим. Что ты предлагаешь?» «Оставим все как есть. А в будущем, может, и подвернется случай». «Я не согласна». «Хорошо, постараюсь продержаться у мистера Джона какое-то время, если меня не прогонят за мои таланты пекаря. Но давай подкопим денег и откроем свою мастерскую. Заключим с городом контракт на амнибусы. Наймем извозчиков. Люди оценят, поверь. А если прогорим?» «Генри, иногда надо рисковать, а не сидеть, поджав хвост и всего опасаясь. Доверься мне, если сможешь. Ты прав в одном. К женщине мало кто прислушается, а вот к тебе другое дело. В конце концов можно договориться с мистером Дином и работать с ним же на процентах. Чем плохо?» «Я становлюсь тяжел на подъем», — усмехнулся брат. «Но в твоих словах есть смысл. Давай сделаем так». Принеси мне бумагу, вечером приготовлю чертежи дрожек. Такие очень маленькие повозки. Тряские, но быстрые. Если мистер Дин оценит, как и покупатели, заключим договор на амнибусы. Надо соблюсти и свой интерес, а не дарить прибыльные проекты другим. Здоровый дух авантюризма еще никому не повредил. И не будь его у тебя, нас бы сейчас здесь не было. На новом континенте, на новой земле. «Эх!» – махнул рукой Генри. «Давай!» Ей, правда, стал слишком осторожен. «Решайся! Дело того стоит!» «Договорились!» «Мистер Дин неплохо платит за любые дельные задумки. Может, и нам повезет. Если заплатит, сами сделаем первый амнибус. Пусть работает потом с нами в доле. Технология рессор у вас еще неизвестна. А я смогу ее воссоздать. Мне бы только кузнеца дельного!» «Да как же мы сами?» – удивился Генри. «И есть у тебя на примете хороший кузнец?» «Найдем», – чуть подумав, ответил он. «Тогда все получится, поверь». «Но, Мэрит, уж мне тебя называть, как привычно?» «Рискнем еще разок. В самом деле, что нам терять?» «Вот, слова не мальчика, но мужа». Не удержалась я от шпильки. «А теперь пойдем, меня ждет пекарня, будь она неладна». «Если дело пойдет, как ты говоришь», — положил руку мне на плечо Генри, «недолго тебе там мучиться». «Или выгонит мистер Джон», — усмехнулась я. «Где же твоя смелость, Мэрит?» — хохотнул Генри. А «Вон ты ему какие Джон Фуды выдумала. Вкуснотища. Он тебе за них доплачивать должен». «Да» надо про это ему намекнуть». Кивнула я, соглашаясь. «Мы вышли на улицу. Мне многое предстоит еще узнать у брата, только времени в обрез. Нужно поспешить на работу». В пекарне меня уже ждало свежее мясо и овощи для котлет, а Грейс замешивала тесто на булочке. «Я принялась за стрепню. «Эх, поживешь с вами и готовить научишься», — крутилась у меня в голове. «Моя идея пришлась рабочим по душе». Одного пенса, да еще и в складчину за доставку отдать было не жалко. Я весь день не отходила от своих сковородок и к вечеру была сама как котлета. Подрумянилась, а местами подгорела. Но намекнуть шефу про доплату не забыла, на что мистер Джон согласился. Мою дневную ставку в доллар и двадцать центов увеличил до полутора. Много это или мало, пока не разобралась, но денежки потихоньку копились. Вечером кое-как доползла домой. и Есть не хотелось. Вся одежда насквозь пропиталась запахом бургеров. Как и волосы. И даже, кажется, кожа. Попив кофе, села за чертежи. Вот она, моя вотчина, И сон как рукой сняло. Дрожки будут без рессор. Пока эту новинку стоит придержать. А расчертить легкий открытый экипаж, в который вмещается один-два человека, проблем не составило. Колеса на доске, неженком положена еще подушка-подседалище. Примитивно, но удобно, особенно в черте города, где на улицах надо объезжать другой транспорт и прохожих. Главное в них неудобство, а отличная проходимость и поворотливость. Потом можно придумать варианты для богатых с необходимым комфортом. Странно. Довольно распространенная ранее повозка у нас здесь не была известна. И вообще, экипажи, которые видела я в мастерской Генри, были уж слишком громоздкие. Как они в таких поприерем катаются. Да и просто по дорогам, где на одну яму три ухаба. Навидалась я этих сельских стежек. Вот они-то всегда неизменны. Во всех измерениях. Закончив чертёж и полюбовавшись им, потерла уставшие глаза. При свете свечи мне не приходилось работать даже в молодости. Допила давно остывший кофе. Генри спал, похрапывая во сне. «Повезло мне. Не прогнал. Поверил. Хороший он все-таки мужик». Сложила рисунки аккуратно на стол и сама отправилась на боковую. На следующий день Генри сильно задержался на работе. И я в нетерпении дождалась его. «Что скажет мистер Дин? Согласится ли?» Переделала все, что могла по дому. Даже ужин вполне сносный приготовила, дабы как-то скоротать время. Наконец брат объявился, когда на улице уже стемнело. «Мэрит, ты не поверишь!» – с порога пробосил он. «Дину понравилось! Начнем выпуск пробной партии!» «Это надо отметить!» Я отошла от стола, на котором стояло хорошо прожаренное мясо и овощи на гарнир, и также свежий хлеб из нашей пекарни. «Вот так сюрприз!» Сглотнул слюну Генри. «Сади скорей за стол!» Подвинула ему стул поудобнее. «И говори, как дело было!» «Ты уж прости!» С набитым ртом начал брат. «Пришлось сказать, что все мы вдвоем придумали, иначе мистер Дин не поверил бы». «Не волнуйся об этом!» Махнула я рукой. «Но как он согласился?» «Да, мы собрали первую модель из остатков нашего материала за день и прокатились по городу. Вот почему я задержался!» «Тряска, но быстро и удобно. Все, как ты говорила. По улицам ездить – самое то. Мы соберем пару повозок получше и, думаю, весть о них разлетится по городу. Покупатели будут». «Это я тебе гарантирую», – подмигнула Генри. «Да, чуть не забыл. Мистер Харпер обещал хорошо заплатить, если первую партию быстро купят. По два доллара с дрожек. Представляешь?» «Он понравился мне теперь еще больше», — рассмеялась в ответ. «Вот как поступим. На мои деньги будем жить, твои же пустим в дело. Согласен? Думаю, скоро у нас появится своя мастерская». «Как скажешь!» — сытый и довольный Генри добродушно улыбнулся. «Котелок у тебя варит что надо», — постучал он по лбу и расхохотался.